Как сложилась жизнь. Привычных дней текучий караван, где дни в один сливаются. Все думают у нас с тобой роман и очень ошибаются. В минуту между снегом и дождём предчувствия тревожные. Друг к другу мы немедленно придём, как помощь неотложная. Уж так сложилась жизнь. Зачем ее менять? Уж так сложилась жизнь. Попробуй все понять. Но на закате дня ты рядом. А кажись, зачем нам все менять, Раз так сложилась жизнь? Но разве можно все определить? У каждого по-разному. Кто встретился, чтоб весны разделить? Кто первый снег? отпраздновать всё чаще утро кутает туман наверно снег уляжется все думают у нас с тобой роман и мне порой так кажется